Глава 11 Трое суток оставалась Битти возле самолета. Она сначала делала попытки забраться в машину и думала как-то свалить ее на землю. Но боль в ребрах, а еще в ушибленных при падении коленях не позволяла прилагать серьезные усилия. Они приводили к учащенному дыханию. Дыхание вызывало боль, боль вызывала страх внутреннего кровотечения. И Битти прекращала попытки. Скоро ей захотелось пить, затем есть. Утром она попыталась, не уходя далеко от самолета, обследовать окрестности. Нашла лужица, состоявшейся дождевой водой, утолила жажду. Она не опасалась радиоактивных частиц в этой воде, потому что знала, почти все они, по крайней мере, наиболее тяжелые и опасные, осели на дне. Сама местность может быть более опасна, если заражена. Но Бити не могла определить, какой здесь фон. Впрочем, ничего не указывало на то, что невдалеке взрывалась ядерная бомба. Опасений заблудиться и потерять место падения самолета не возникало. Забраться на вершину одного из хребтов ей не позволяло ранение. А ложбина примерно с севера на юг тянулась на несколько миль узкой лесной полосой. Растительность была сильно покрыта росой, и девушка быстро вымокла. Солнце осветило ложбину довольно поздно поэтому было хотя и безветренно, но все же прохладно. Утром бити полакомилась малиной, заросли которой нашла невдалеке. Однако чувство голода усилилось к середине дня, как и изнеможение. Правда, боль чуть-чуть притупилась. Возвратившись к самолету, девушка отдохнула, сидя на поломанном стволе осины, потом стала делать подобие постели из еловых лап и веток лиственных деревьев. Спустя какое-то время заметила, что шебы нет рядом. Та все время крутилась поблизости, вместе с хозяйкой, обследуя окрестности. Бити огляделась, несколько раз негромко позвала собаку и снова взялась за работу. Когда постель была готова, она легла. Сделать это было совсем непросто. И прежде движения причиняли боль, но переход из вертикального положения в горизонтальное был настолько мучителен, что Бити засомневалась, стоит ли ей вообще ложиться. Однако она провела на ногах бессонную ночь и первую половину дня, поэтому постаралась потерпеть, в надежде, что скоро ее тело привыкнет. Сквозь одежду кололось хвоя. Прислушиваясь к ноющей боли в ребрах, Бити погрузилась в сон. Разбудила ее Шеба. Сияя своей симпатичной мордой, часто дыша и радостно виляя хвостом, она старалась лизнуть Бити прямо в глаза. Фу! Бити выставила руку, и ребра напомнили о себе. Когда попыталась подняться, то поняла, что вставание будет еще болезненнее. Пришлось сначала повернуться и потом вставать, при этом заломила в коленях. Наконец она была на ногах. Шеба поскулила, проявляя нетерпеливую радость. И тут Бити увидела причину собачьей радости. У ее лап лежал маленький серый зверек наподобие мыши, с носом-хоботком, продолговатым телом и коротким хвостом, вероятно землеройка. Собака делилась своей добычей. «О, нет, нет!» — отворачиваясь, воскликнула Бити. Может, она и голодна, но еще не настолько, чтобы без замерзения смотреть на дохлую мышь, мокрую от слюней шеба. Короткий сон и резкое пробуждение придали Бити сил. В следующий час с лишним она была активна настолько, насколько позволяла ей боль в ребрах. Она подыскала другое место для постели, потому как догадалась, что с ее ранением лучше всего занимать полулежачее положение. Нашла частично сгнивший ствол упавшего дерева и начала натаскивать к нему ветки. Еловые лапы больше не брала, они колются даже сквозь джинсы. Для верхнего слоя постели стала собирать мох, папоротник и кустистые травы, которые были куда мягче веток деревьев. Потом Бити снова осмотрела самолет. Нет, свалить она его не могла. Можно было, соорудив из двух шестов и перекладин лестницу, приставить ее к основанию двери. Но для этого нужны достаточно толстые стволы молодых деревьев, футов 13 длиной, а без ножовки заготовить такие ей не под силу. Пояснение. 13 футов, примерно 4 метра. Деревянные перекладины тоже надо как-то крепить. Понадобились бы полоски коры или аны, вроде вьюна, или гибкие травы. Подумав немного и в очередной раз удерживая слезы при виде тела отца, висевшего в кабине, Она окликнула шебу и пошла к восточному склону Ложбины. На нем были поляны с зарослями малины и других ягод. Сезон малины уже заканчивался, поэтому многие ягоды мокрились от забродившего сока, но все равно их было много. Ягоды стали единственной пищей бити на несколько суток. Малина, земляника, лесная мелкая ежевика, только-только созревающая смородина и еще какие-то, названия которых она не знала. Незнакомая пробовала с осторожностью, прислушиваясь к интуиции, так, увидев довольно часто ей попадавшуюся в тенистых, сырых местах красную ягоду, съела только одну, невкусную и водянистую, а уже спустя минут десять ощутила слабые спазмы в желудке, а затем боль в животе. К счастью, серьезных последствий отравления не случилось. Один раз Бите нашла птичье гнездо с пятью яйцами. Две птахи истошно пищали и прыгали с ветки на ветку, привлекая внимание к себе, чтобы отвести человека от кладки. Но голод оказался теперь сильнее, мелькнувшей было жалости. Разламывая маленькое яичко зубами, Бити почувствовал упругий комок, а потом неприятный горьковатый вкус в основании языка. В яйце оказался довольно развитый зародыш. Ее чуть не стошнило. От прохлады наступившей ночи спасала Шеба. Прижав собаку поплотнее к себе, Бити на 4-5 часов погрузилась в глубокий сон. Только к утру, уже после рассвета, влажный холодок горной ложбины дала себе знать, да и собака начала ворочаться и отвлекаться на звуки пробуждающейся природы. К следующей ночевке Бити подготовилась лучше, наносила полусухой и сухой травы, чтобы в нее можно было зарыться. На второй день она попыталась подняться на восточный склон, который показался ей ниже западного. С частыми передышками ей удалось дойти до его середины. Однако не увидела никаких признаков человеческого присутствия. Только лес и две горные грибы от горизонта до горизонта. А вечером из кабины стали доноситься телефонные звонки. Мобильник был только у отца, видимо звонили с работы. Примерно в течение часа, каждые 5-6 минут и подолгу. Затем наступила тишина. Часа через два, когда Бити только задремала, звонки начались опять. Она насчитала 12 вызовов, и последний длился секунды 2-3. Телефон больше не издал ни звука. Возможно, просто разрядились аккумулятор. Бити не ожидала, что здесь есть связь. Она почему-то решила с самого начала и убедилась сегодня, что самолет упал в гористой глуши Канады, вдалеке от городов и дорог. Но, похоже, это не так. Почему же она не заметила вышки ретранслятора? Впрочем, если вышка на западном хребте, то за деревьями увидеть ее было сложно. Может быть, их начнут искать, ведь маршрут известен в службе авиационного контроля. Координаты мобильника тоже определяются, даже без полуфункционирующей системы GPS. Хотя и с большой погрешностью поблизости к ретранслятору. Но не в наступивший день, не на следующий. Бити не увидела в небе поисковых самолетов или вертолетов. Ее состояние улучшилось, ребра явно заживали, отбитые колени и локти почти не напоминали о себе. Теперь она смогла определить, что сломано одно ребро, пальцами под небольшой припухлостью на нем ощущалось вмятина, а второе, вероятно, треснуло, и все же двигаться полноценно бить и не могла. Тело отца почернело, голова его распухла и представляла страшное зрелище. Добраться до кабины убить и не было возможности, и, собственно, теперь уже не хотелось. Поэтому на пятый день с рассветом она отправилась в путь. Остались позади самые тяжелые дни, когда более утоляющее средство из самолетной аптечки казалось ей совершенно необходимым, без которого она считала не выживет, и до которого так хотела добраться. Не испытывал он теперь нужды и в вещах, оставшихся в рюкзаке в пилотской кабине. Одежда, полотенца, гигиенические принадлежности, респиратор. Она вообще не сожалела о них. Словно разорвалась ниточка, связывавшая с ними. Без всего этого можно обходиться, поняла она. Только отца хотелось, конечно, похоронить. Но за несколько дней серое тело с распухшими, обезображенными чертами перестало быть для нее прежним родным человеком. Отец, молодой, всегда веселый, умный, чуткий, понимающий, остался только в памяти. Поездка в Диснейленд, катание на водных лыжах в Калифорнии, каникулы в Лондоне и Барселоне, вот там, в тех воспоминаниях, он. А здесь, в пилотской кабине, нечто другое, к чему Бите было страшно приблизиться. Покинуть, оставить, больно и совестно. Но приблизиться и узнать отца – страшно. И ребенок отступил там, где родители исполнил бы долг. Вопрос, в какую сторону идти, перед битей не стоял. Подняться на восточный хребет. А там видно будет. Восхождение заняло примерно 5 часов по ощущениям бити. При этом она делала передышки и лакомилась ягодами. Кстати, смородина в последние сутки пребывания здесь она уже не ела. Эта ягода для полупустого кишечника оказалась неподходящим наполнением. Зрелище с гребни открылось величественное, но не то, которое ожидала увидеть Бити. Ожидала она увидеть на горизонте города, дороги, линии электропередач. Хотя намек на присутствие города был, на юге что-то темнело. На востоке лежал длинный холм, справа от которого синело озеро. На самом холме стояла электрансляционная вышка. О том, что к ретранслятору должно подаваться питание, а электропитание обычно идет от подстанции в населенном пункте, Бити не подумала.